«Извини», — произнес чел, — «я понимаю, что наши дела уже закончены, но, как мне кажется, мне есть, что тебе предложить». «И что же это?» — поинтересовался наемник. «Помощь неплохого разведчика». Миносец с удивлением рассматривал сидящего напротив него чела. «В том, что тот мог быть разведчиком или, что более вероятно, вором, Те тоже предпочитали не светиться и называли себя так же, хотя работали зачастую даже намного лучше и эффективнее профессиональных разведчиков, особенно в городских условиях. Он не сомневался. Слишком уж свободно и комфортно этот чел чувствовал себя как здесь, разговаривая с ним, так и вчера в Зверинце. И у таких нейтралов Очень часто были свои связи в различных кругах. «Вон вчера он точно был в сопровождении мага, и, по-моему, не слабого», вспомнил кое-какие детали вчерашнего дня Регус. Хотя, конечно, в магах он разбирался не очень хорошо. А значит, он и правда мог пригодиться. Оценка и разведка местности подобными спецами — зачастую решает исход предстоящего боя. «И почему же ты так решил?» спросил Регус, желая узнать причину предложения этого чела. Ведь, насколько он знал, никаких особых поводов к тому, что он может чем-то быть полезен, в дать не мог. Они и виделись с этим челом всего второй раз в жизни. «Ну...» Протянул чел, назвавшийся Багом. «Я тут навел кое-какие справки о тебе», сказал он. «И мне стало интересно вот что». Этот странный чел немного помолчал. «Во-первых, я узнал, что ты наемник, специализирующийся на организации и охране торговых караванов, курсирующих между внешними и нейтральными мирами, изрекомендовал себя... как высоко квалифицированный профессионал, спокойный и расчетливый, никогда не делающий себе и своим подчиненным поблажек и выполняющий порученную работу на высшем уровне. За все время твоей работы было всего несколько неудач, связанных с организацией охраны. Но, как я понял из отчетов, в тех случаях присутствовали или причина непреодолимой силы, вроде лавины, в которую вы попали из-за ошибки мага, или предательства и сговор, от которых никто не застрахован. Но и тогда ты смог вовремя отреагировать и устранить угрозу, как внутреннюю, так и внешнюю. Регус удивленно смотрел на молодого чела, который сейчас подробно рассказывал ему о проводимых им операциях и рассказывал то, чего не знал даже сам наемник. «У него точно есть свои источники информации», — понял он. «И сидят они где-то в совете гильдии торговцев». Между тем, чел продолжал рассказывать. «Но тогда мне совершенно непонятно твое вчерашнее поведение и твоя реакция. Это первая странность. Второе. Я сказал о том, что ты работаешь на торговый совет одного из миров, но тут есть небольшая неточность. Ты работал на них еще несколько дней назад, но сейчас это не так. Контракт с тобой разорван по неизвестным причинам. Но мало того, что тебя отстранили отдел, так еще и выгнали по их просьбе из гильдии наемников, а это уже достаточно серьезно. Мне знаком отряд наемников, который попал в точно такую же ситуацию. Так там были затронуты интересы нескольких гильдий и решались вопросы по полной смене руководства в одной из них. Но гильдейцы решили все гораздо проще. Они убрали неугодных наемников из гильдии, дав им при этом волчий билет и бесполезный месяц на то, чтобы они нашли для себя новую гильдию. И ты понимаешь, что с такими рекомендациями для них это практически нереально было сделать». И чел посмотрел на наемника, ожидая его реакции. Регус кивнул, показывая, что понимает ситуацию, в которой оказались его собратья по несчастью. «Хорошо», — сказал чел. Тут меня заинтересовало совершенно другое. Почему же этот наемник даже не пытается найти себе другую гильдию, а спешно собирает деньги? Он распродает свое имущество, затевает авантюру по продаже бхутов. Можно было бы предположить, что кредиты нужны этому наемнику или на взятку, или на переезд куда-то во внешние миры, но нет. наемник старается найти выход на автономно работающие отряды наемников и на кого-то в торговой гильдии. Глаза Регуса начали наливаться кровью, но он старался держать себя в руках. «Откуда он все это узнал?» — вертелось у него в голове. «Его подослала гильдия?» «Непонятно и странно». но чел еще не закончил говорить. И третье. Я проверил место проживания этого необычного наемника и постарался выяснить, а не происходило или не происходит ли в том мире чего-то необычного, начиная за несколько дней до исключения этого наемника из гильдии. И что любопытно, там и правда происходят странные вещи. Члены Совета Гильдии, где раньше работал наемник, также срочно начинают собирать деньги и нужны им достаточно крупные суммы, гораздо больше, чем есть, по моим прикидкам, у нашего гипотетического наемника. Но и это еще не все. Также среди местных курсируют несколько слухов о том, что было совершено нападение то ли на самих членов Совета, то ли на их семьи. Ну и последнее. В городе появилась какая-то новая банда, которая подмяла под себя несколько районов и терроризирует жителей города. Но совет гильдий совершенно не вмешивается в их дела и будто закрывает глаза на это. Регус был поражен. Он даже не понимал, как можно все это узнать, чуть больше, чем за один день. И отсюда следует вывод, что-то у вас там произошло, что-то, для чего понадобилась кругленькая сумма. И это наверняка должно быть связано как с гильдией, так и с этой странной бесчинствующей бандой. Казалось бы, и ты делаешь то же самое, но нет, твоя деятельность направлена по несколько иному пути. Ты хочешь вмешаться в ход происходящих там событий, и поэтому ваши дальнейшие пути с гильдией торговцев разошлись. Ну и как последнее следствие, ты сидишь сейчас здесь, и мы беседуем с тобой». Миносец не знал, что ответить этому странному челу. Тот, не зная совершенно никаких подробностей, смог примерно разобраться в том, что произошло за несколько миров отсюда, при этом он даже не был участником тех событий. «Невероятно», — подумал Регус. Теперь он понимал, как должен работать настоящий информатор и разведчик, но почему этот чел предложил ему помощь, он все еще не уяснил. «Зачем ты сейчас мне все это рассказал?» напрямую спросил у бага Миносец. Тот немного подумал и, посмотрев ему в глаза, ответил «Из-за тебя» и, пожав плечами, пояснил «Нашей гильдии нужен такой специалист, как ты, и поэтому я готов оказать тебе помощь в ответ на твое согласие в дальнейшем вступить в нашу гильдию и сотрудничать с нами». Миносец замер. Только вчера он хотел убить этого чела, а сегодня он недвусмысленно вербует его в свою гильдию. «Что ты можешь предложить?» Даже не раздумывая, спросил у чела Регус. «Чтобы сказать, что я могу предложить, мне нужно знать детали, что же там у вас произошло на самом деле, а не руководствоваться». одними моими догадками, иначе никак, развел чел руками. Наемник колебался недолго, терять, в общем-то, ему было совершенно нечего, и потому он начал свой рассказ. Пять дней назад в одной частной школе мира «Дионис» были похищены все дети. Обучалось их там немного, Всего 20 нейтралов. Он пристально посмотрел на Бага. В этой частной школе учились дети членов Совета Торговой Гильдии, в которой на тот момент я и работал. И мой сын также учился в той школе, хотя я и не принадлежу к Совету, но я сумел договориться об этом с ними, и мне не отказали. Демон ненадолго замолчал. Как я узнал уже после происшествия, некоторые члены Совета Гильдии заключили договор с одним запрещенным Ковином. Не все, конечно, только несколько подонков. Но из-за этого пострадали все. Не знаю, что там точно произошло, но, как я понял, гильдейцы пожадничали и не смогли обеспечить сохранность груза Ковина. А с этими личностями шутки плохи. И Ковин решил показательно наказать провинившихся. Они не особо разбирались, кто прав, кто виноват, ударили по всему совету гильдии. И ударить они решили по самому больному месту для многих, по их семьям. Они похитили всех детей совета, что были на тот момент в школе. С ними пропал и мой сын. И Миносец снова на несколько мгновений замолчал, А потом уже гораздо тише, продолжил. Я не понаслышке знаю, как работают ковины. Приходилось несколько раз сталкиваться с последствиями их деятельности, и поэтому сразу предложил готовить спасательную операцию. Но слизники из совета так боялись с ними связываться, что предложили им выкуп за детей. А я уверен, что эти деньги уйдут тем, кого Ковин нанял их похитить, самим похитителям. Самим же этим фанатикам от магии плевать на деньги. Им нужна месть, наказание и жертвы, которые они смогут принести, чтобы получить лишнюю капельку силы. То, что планирует совет, это пустая трата времени. Но они не хотели меня слушать. Именно поэтому меня и вытурили из гильдии и с работы. Я стал им мешать. Они боялись, что я сорву сделку и передачу денег, но я не могу этого так просто оставить. Я знаю, что они действуют неправильно, и поэтому сам хочу разыскать детей и постараться или освободить их, или, по крайней мере, обеспечить им прикрытие, чтобы они сумели выжить после получения денег. Чел сидел... и молча кивал. «Такая вот история», — тихо закончил Регус. «Понятно», — произнес Бак, и задумался над только что услышанным рассказом. Неожиданно он встрепенулся и спросил у Миносца. «Сколько у нас времени? Хотя бы примерно». «Еще четыре дня, это точно. Я это узнал случайно». когда искал выход на секретаря гильдии. «Хорошо», — кивнул чел. «Этот секретарь точно в курсе того, где будет происходить обмен. И, может, он знает больше. Слишком уж он у вас проинформирован. Без чьей-либо помощи внутри гильдии все равно провернуть такую операцию не получится. Так что...» Он вполне может дать выход и на похитителей. Регус удивленно смотрел на размышляющего вслух чела. Сам он никогда не смог бы связать эти факты, да и сейчас он не очень улавливал нить размышлений этого не слишком понятного разведчика, или все-таки вора. Закончив что-то обдумывать, бак посмотрел на миносца. Я тебе помогу. Постараюсь выяснить все о похитителях и их нанимателе. Также у меня есть выход на одну гильдию, которая очень интересуется деятельностью различных ковинов. Думаю, пары дней мне на это должно хватить. Теперь что потребуется от тебя? Первое – это имя того демона в гильдии. Регус назвал имя секретаря гильдии, где тот живет и как его найти. Хорошо. Второе. За эти два дня тебе нужно собрать отряд из трех-четырех нейтралов, это на твое усмотрение, и вы должны быть готовы к проведению небольшого штурма или спасательной операции. Я постараюсь заручиться поддержкой магов на случай... если там будет кто-то из Ковина. Миносец лишь успевал кивать. Такой хватки от этого с виду обычного чела он не ожидал. Тогда последнее. Где и как мне тебя найти через это время и в случае, если появятся какие-то экстренные новости? Только Миносец открыл рот, как чел перебил его. Да, и еще. Постарайся не светиться в том мире, где тебя многие знают. «Понятно», — ответил Регус и, немного подумав, назвал адрес в одном из соседних миров, где жил его старинный приятель и у которого он смог бы остановиться. «Связаться со мной можно будет через него же. Он практически всегда или дома, или в своей оружейной мастерской». «Так и сделаю», — ответил странный гость, и, будто перебрав в уме, обо всем ли они поговорили, поднялся из-за стола. «Прости, у меня еще есть дела. До связи. Я найду тебя через два дня». И, не прощаясь, направился к двери. Уже почти когда чел вышел, Регус опомнился и произнес ему вслед. «Спасибо». Тот, не поворачиваясь, лишь кивнул и вышел из комнаты. А еще некоторое время смотрел на закрытые двери и почему-то был полностью уверен, что только что кардинально изменилась судьба не только его одного и его сына, но и многих других нейтралов, даже косвенно связанных с этим странным и непонятным челом. И он точно знал, что главное, именно сейчас решилась судьба как торговой гильдии мира Дионис, так и тех, кто похитил их детей. Но больше всего он почему-то был уверен, что Ковину, засветившемуся в этом деле, осталось существовать не больше трех-четырех дней. «Вы сами решили свою судьбу», — подумал он. Теперь нужно было начать выполнять свою часть договора. Ему необходим небольшой отряд, и он знал, с кого начать в первую очередь.